Глава 4. Лесник Борис Тюрин возвращался ранним утром на кордон из деревни, где жила его мать. Мотор старого Урала довольно урчал, под колеса мотоцикла услужливо стелилась обсыпанной хвоей лесная дорога, а сосны по ее бокам, не давая пробиться лучам низкого еще после рассветного солнца, создавали ту волнующую атмосферу умиротворения и покоя, которую Борис ни за что бы не променял на сомнительный уют городских квартир. Лесник чуть скосил взгляд вправо. Юрс, волк-переярок, застыл серым сфинксом в коляске и, судя по выражению морды, тоже наслаждался поездкой. За два с половиной года, с тех пор, как слепым щенком он взял его из логова, Борис научился понимать волчью мимику не хуже человеческой. Особенно теперь, когда Юрс стал уже не просто волком. Зверь почувствовал взгляд и повернул крупную лобастую голову. Пристальный взгляд умных, но холодных и колючих, словно битый лед-глаз, наверняка заставил бы поюжиться многих, но Борис давно знал эту особенность волчьего взгляда, полного собственного достоинства и в то же время предельно внимательного, фиксирующего любое движение вокруг. Уши волка дрогнули и застыли торчком. «Потерпи, скоро приедем», — сказал Борис. Юрс отвел взгляд и вновь стал смотреть на дорогу. Его высокомерное спокойствие и монументальная поза словно говорили, что терпения у него хватит не на одну еще такую поездку. Тюрин усмехнулся, вспомнив, как поначалу реагировал волчонок на мотоцикл. Шерсть его вставала дыбом, зубы обнажались в свирепом оскале, стоило ему хоть издали увидеть это воняющее и рычащее чудовище. Усадить звереныша в коляску вообще стоило неимоверных усилий и покусанных рук. Но довольно быстро Юрс понял, что удовольствие от езды на этом чудище стоит того, чтобы смириться с его мерзким запахом и невразумительным рыком. И теперь уже он первым запрыгивал в коляску, откровенно обижаясь, если хозяин отказывался его покатать. Все-таки странно, — думал Борис, — с чего ему пришло в голову взять себе волчонка. Словно толкнул кто под руку, когда вышел он тогда на волчье логово. Полез, взял одного из четверых щенков, не выбирая даже, будто знал, что именно этот ему и нужен. Сунул пищащий бурый комочек за пазуху и пошел назад, не оглядываясь, хоть и знал, что волчица за ним из укромного места внимательно наблюдает. Но Тюрин, будучи лесником, знал, мать не станет защищать малышей и ничем себя не выдаст. Очень уж боится человека. Тем более трех щенков он ей в утешении оставил. Подумав еще, Тюрин в очередной раз пришел к выводу, что ничего и никогда не происходит просто так. Впрочем, уж кому-кому, а ему и размышлять на эту тему было незачем. Он и так это хорошо знал. Но порассуждать сам с собой, проскидывать мысли-карты в логическом пассиансе Борис любил видимо, в силу уединенного обитания и редкой возможности пообщаться с людьми. Но как раз сегодня такая возможность будет ему предоставлена. Тюрин с самого утра это чувствовал, даже более, знал. Впрочем, предстоящая встреча не обещала философских разговоров. Мало того, тема предстояла наверняка неприятная, но таковой уж являлась специфика его второй работы, где, в отличие от первой, с приятными вещами по определению не могло быть никаких дел. Борис снова задумался. Вторая работа? А может, вторично все же лесничество и все остальное вообще? Да и работали это, по сути? Скорее уж, предназначение, смысл его существования в принципе. Впрочем, о работе лесником он мог бы сказать то же самое. Поставив мотоцикл в сарай, Тюрин отвел Юрса в вольер. Собственно, в этом не было особой необходимости, но с учетом того, что Кордун располагался не где-нибудь в глухой тайге, а довольно близко от людских поселений, вероятность того, что сюда забредет заплутавший грибник, была достаточно велика. И встреча один на один со свободно разгуливающим волком могла бы принести лишние неприятности обеим сторонам. Покормив собак, помимо волка он держал еще двух лайк, Борис направился к дому и почувствовал вдруг вот. Вот оно. Случилось нечто, предчувствие чего и одолевало его с рассвета. Он бросил взгляд на часы. Восемь сорок. Что ж, добираться сюда из города часа полтора. Да пока еще поймут, разберутся. В общем, раньше одиннадцати ждать гостей вряд ли стоит. Можно было бы и лечь, попытаться заснуть. Возможно, что-то при этом узнать самому. Но любое новое дело Тюрин предпочитал начинать с чистого листа. Сознание должно быть прозрачным, не незамутненным никакими догадками и непроверенными версиями. Тот, кому следует, его во всем просветит. А потом уже он, сделав нужные выводы, все внимательно просчитав и взвесив, даст необходимые вводные юрсу. Что ж, волчонок, пришел, похоже, и твой час показать, на что ты способен. Тот, кому следует, не появился ни в одиннадцать, ни в двенадцать. Борис уже собрался обедать, как услышал вдали шум мотора. Он вышел во двор, подошел к изгороди и вынул из пазов три толстые жерди, заменявшие забор у ворота. Подождал, пока пыльная непонятного цвета десятка заедет во двор и выдрузил жерди на место. Из машины вышла женщина. Ей вряд ли было меньше пятидесяти, но сейчас Тюрин готов был дать ей и все 60, Настолько она выглядела измученной, помятой и тоже словно бы пыльной. Борис повел гостью в дом. «Обедать будете?» — кивнул он на частично накрытый уже стол. «Потом», — сказала женщина, — «мне бы попить. Воды желательно». Тюрин зачерпнул ковшом из стоявшего на табурете ведра. Вода была ключевой, но уже не очень холодной. Он набрал ее утром. Женщина осушила ковш в несколько глотков и попросила еще. На сей раз она пила медленно, а напившись спросила. «Где ваш зверь?» «Юрс. В вольере. Привезти». «Потом», — снова сказала женщина. «А почему такое имя?» Ты бы сама сначала для порядку представилась, неприязненно подумал Борис, но вслух, разумеется, своего раздражения не выдал. В память о погибшем Дроге. Его звали Юрий Семецкий, сокращенно Юрс. Вот как, поджала губы женщина. А как он погиб? А твое какое дело, захотелось сказать Борису, но он снова сдержался и подчеркнуто спокойно ответил. Никто не знает. Он погибал уже столько раз, и версий о причине его окончательной гибели так много, что верить можно лишь в одно — его нет в живых. «Он что, воевал в горячих точках?» Тюрин на сей раз оставил ее вопрос без ответа. Вот это уж точно было не ее дело. Вместо этого он сказал, «Юрс жив и готов к работе. Поговорим о деле или сначала все-таки пообедаем?» Гостья выбрала дело и посвятила ему больше часа. Борис давно понял, что от него требуется, а она все повторяла и повторяла, возвращалась к каким-то несущественным деталям и, что больше всего не понравилось Тюрину, придавала им эмоциональную окраску. Если бы он точно не знал, кем является эта женщина, то, пожалуй, усомнился бы в ее профессионализме. В их деле не место эмоциям и личным оценкам происходящему. Но такова уж, видать, была у этой особы натура так что приходилось попросту терпеть и слушать. Правда, Борис набрался такие наглости и под наставление женщины, имя она так и не назвала, а спрашивать он принципиально не стал, сел за стол и принялся обедать. Вид аппетитно жующего человека пробудил, видимо, и в гости чувство голода, но она сначала закончила инструктаж, затем велела привезти волка и лишь после этого попросила обеденную порцию для себя. Борис присел на лавку возле стены, и, положив ладонь на лобастую голову Юрса, приготовился ждать. «А чего же вы не начинаете?» — продолжая жевать, махнула в их сторону ложкой женщина. «Вот пообедаете, я вас провожу, и мы начнем. Нет-нет, я должна присутствовать. Я обязана лично все координировать». «Ну-ну, координируй, координатор!» — мысленно огрызнулся Тюрин, но перечить, конечно же, не стал. «И учтите», — сказала, сузив глаза в злобно сверкнувшей щелочке, женщина, — «Этот гад очень силен. Он заблокировал меня полностью, а потом вышвырнул оттуда, как дохлого щенка». «Я учту», — кивнул Тюрин. «Я всегда отношусь к противнику серьезно». Он откинул голову, прижался затылком к стене и закрыл глаза. А когда примерно через полчаса открыл их, посадил напротив себя Юрса и, взяв его морду в ладони, заглянул в колючую темноту волчьих зрачков. На все про все у Тюрина ушло около часа. Женщина, разумеется, давно закончила есть, что было очень кстати. Иначе, судя по ее реакции, она бы наверняка подавилась, когда волк, после того, как Борис отнял от его морды руки, выдал утробно низким хрипом. «Йорс готов!»